Глава 39. БИС. Лекарство от любви. Прыжок с Левкатской скалы был прекрасным образом в античном мире. На самом деле найти лекарство от любви практически невозможно. Тут необходима не только опасность, которая бы настоятельно потребовала от человека проявить инстинкт самосохранения, но и что бывает гораздо реже, непрерывное ощущение острой опасности, которой можно избежать с помощью хитрости, чтобы успела развиться привычка думать о самосохранении. Опасности, которые испытал Генри Мортон в Клайде, Пуритане. Мне как пример представляется лишь буря, длящаяся 16 дней, как в Дон-Жуане, не в меру расхваленного лорда Байрона, или кораблекрушение господина Кошле у Мавров. Иначе человек очень быстро привыкает к риску и начинает снова грезить о любимой, еще сильнее впадая в полубессознательное состояние, когда несет караульную службу в двадцати шагах от врага. Мы не раз повторяли. Истинно любящий человек наслаждается или трепещет от всего, что возникает в его воображении, и в природе нет ничего, что не говорило бы ему о любимом существе. А ведь наслаждение и трепет весьма интересные ощущения, в сравнении с которыми меркнут все остальные. Друг, желающий добиться исцеления больного, всегда должен сразу встать на сторону любимой женщины, хотя все друзья, у которых рвение больше, чем ума, не приминут поступить наоборот. Ведь это значит атаковать при смехотворном неравенстве сил ту совокупность очаровательных иллюзий, которую мы когда-то назвали кристаллизацией. Только для краткости и с извинениями за новое слово. Друг-исцелитель должен помнить, что когда возникнет вопрос, поверить или нет, в какой-то вздор, Влюбленному придется либо проглотить этот вздор, либо махнуть рукой на все, что привязывает его к жизни, и тогда он проглотит его, и при всем своем уме будет отрицать в своей любовнице самые явные пороки и самые вопиющие измены. Так в страстной любви через малую толику времени прощается все. Когда у влюбленного благоразумный и сдержанный нрав, то он готов будет смириться с пороками, лишь если обнаружит их уже после нескольких месяцев страсти. «Госпожа Дарналь и Сиреньи. Исповедь графа Д.Н. Дюкло. Смотреть примечание 59. Смерть генерала Абдаллы в Болонье. Вместо того, чтобы грубо и откровенно развлекать влюбленного, друг-исцелитель должен дать ему волю выговориться и о своей любви, и о своей возлюбленной, и в то же время создать вокруг него множество мелких событий. Когда путешествие изолирует, Оно не является лекарством, и ничто с большей нежностью не напоминает о любимой, чем контрасты. «Я плакал почти каждый день» — драгоценные слова, произнесенные 10 июня. Именно в блестящих парижских салонах, среди женщин, превозносимых за их привлекательность, я сильнее всего любил мою бедную возлюбленную, одинокую и грустную, живущую в своем маленьком домике в глубине Романьи. Сальвиати. На великолепных часах с маятником в блестящем салоне, куда я был изгнан, я подстерегал тот миг, когда она выходит из дому пешком, под дождем, чтобы навестить свою подругу. Пытаясь забыть ее, я понял, что контрасты являются источником менее ярких, но гораздо более упоительных воспоминаний, чем те, которые я надеялся найти в местах, где когда-то встречался с ней. Для того, чтобы разлука пошла на пользу, друг-целитель должен всегда быть рядом. Пусть он побуждает влюбленного порассуждать о вехах его любви и постарается сделать его рассуждения как можно более скучными из-за их затянутости или несвоевременности. Словом, придаст им вид избитых истин. Например, неуместно быть нежным и сентиментальным после ужина, приправленного хорошими винами. Нам так трудно забыть женщину, с которой мы обрели счастье, потому что есть определенные моменты наших отношений, которые воображение никогда не устает воссоздавать и приукрашивать. Я ничего не говорю о гордости, лекарстве жестоком и превосходном, но не предназначенном для нежных душ. Первая сцена Шекспировского Ромео представляют собой замечательную картину. Какая огромная разница между человеком, который с грустью говорит: «Дала обед вовеки не любить», и тем, который на вершине счастья восклицает: «Чтоб не грозило впереди!»